Хаджа Насредин обратился к толпе со словами. «Люди, хотите ли вы знания без преодоления трудностей, истины без заблуждения, достижения без усилия, продвижения вперед без жертвы?» Все закричали «Хотим, хотим!» «Чудесно!» — сказал Насредин. «Я тоже хочу!» И если я когда-нибудь узнаю, как это сделать, то с удовольствием сообщу вам.